Глава 56. Управляющий уехал, а я попросила конюха, чтобы он остановил карету у магазина Марии Форцин. В него вошла Дейзи Фицпатрик, и мне хотелось поговорить с подругами о делах школы, чтобы хоть немного отвлечься от происходящего. Герцог появится в золотой роще не раньше, чем через пару часов, так что время у меня было. Леди Миранда! Мария, видимо, увидела меня, выходящую из экипажа, и вышла на улицу. «Как хорошо, что вы здесь!» Пришла Дейзи, чтобы обсудить один очень важный вопрос. «Добрый день, Мария. Мы тепло обнялись, стоя прямо у витрины. Если вы угостите меня чашечкой ароматного чая, то я обещаю обсудить с вами все, что угодно». «Непременно». Как раз мне пришла посылка из Ирвии с очень дорогим сортом чая. Мария потянула меня ко входу в магазин, но вдруг позади нас раздался знакомый голос. «Леди Мэрифорд, как хорошо, что я встретил вас». Я медленно обернулась и увидела Александра Сомерсета. Барон подошел к нам, вежливо поклонился, но его взгляд странным образом задержался на Марии. Прошло несколько секунд, прежде чем он отвел его. Девушка заметно занервничала, а я выступила вперед, оттесняя ее от него. Что-то случилось? Мало того, что его появление было неожиданным, но и, как мне казалось, очень подозрительным. «Я направлялся в Золотую Рощу, чтобы поговорить с вами», ответил Александр. Его взгляд снова устремился на хозяйку чайного магазина. «Это очень важно» что ж хорошо давайте поговорим я с сожалением посмотрела на подругу дорогая приезжайте завтра ко мне с остальными дамами обсудим наши дела за рюмочкой ликёра». мы обязательно приедем пообещала мария и сделала быстрый книксон всего доброго ваша милость она развернулась чтобы уйти, но александр вдруг остановил ее мисс э, -э форсон подсказала я, не понимая, чего он от нее хочет. Но в мою душу уже начал закрадываться страх. «Благодарю вас, леди», — барон повернулся к побледневшей Марии. «Заранее прошу прощения, если покажусь назойливым, но я не могу отделаться от ощущения, что ваше лицо мне знакомо. Это естественно. Я хозяйка чайного магазина, проживаю всю жизнь в Корнберри" и вы не раз могли видеть меня». Девушка держалась на удивление спокойно. «Так что у вас очень интересные очки». Александр усмехнулся краешком губ. «А право золотая или нет? Если да, то будьте осторожны, их могут украсть». «Кто?» — Мария нервно хмыкнула. «Кому могут понадобиться мои очки?» «Может, цыганам?» — барон приподнял брови совсем недавно я видел двух представительниц всего племени они ошивались у моего дома и явно норовили поживиться добром рассеянных прохожих о, -о, -о она растерянно улыбнулась пряча глаза я последую вашему совету и буду осторожна прощайте мария скрылась за дверями магазина, а я внимательно смотрела на лицо барона, переполняясь уверенностью что он узнал ее. Но еще я заметила, что мужчина не выглядел раздосадованным или гневающимся. Александр Сомерсет скорее веселился, чем нервничал. Как странно. «Леди Миранда, мы можем устроиться в любом из экипажей». Он, наконец, повернулся ко мне, оторвав свой взгляд от дверей чайного магазина. «Как вам будет удобно?» «Мне будет удобнее в своем экипаже», — ответила я, и он кивнул. «Хорошо». Я не доверяла сыну леди Абигейл, поэтому не собиралась садиться в его карету. Мало ли что он задумал. Барон помог мне забраться в салон, и я уселась ближе к двери, готовая в любой момент выскочить на тротуар. «Итак, что вы хотели сказать мне?» Холодно поинтересовалась я, не сводя с него настороженного взгляда. «Я хотел поговорить с вами о своей матушке». О леди Абигейл. Барон снял шляпу и пригладил свои красивые волосы. «Вижу, что вы удивлены». «Не буду отрицать этого. Удивлена. Мне становилось все интереснее». «Что с ней? Она здорова?» Матушка вчера уехала на курорт, в Тисбурт. Ей внезапно захотелось подышать морским воздухом. Как-то странно улыбнулся барон. Мне даже показалось, что в его голосе прозвучал сарказм. Но я больше склонен называть это побегом. «Что?» — я удивленно взглянула на него. «Побег?» «Естественно. По-моему, у моей матушки рыльца в пуху. Сначала какие-то мутные делишки с неуплатой жалования слугам в Золотой Роще. Потом появление Ричарда, которого она благополучно похоронила. Есть о чем задуматься. Александр говорил это, а я не могла понять, к чему он клонит. Барон осуждает леди Абигейл или пытается втянуть меня в какую-то ловушку? Я не знаю, что сказать. Мне пришло в голову, что если я буду корчить из себя дурочку, то так будет лучше. «Погодите, я еще не договорил», — прервал меня барон. Он порылся во внутреннем кармане своего пальто и протянул мне до боли знакомый конверт. Вот это я нашел в кабинете. Смею предположить, что ваши подруги не обнаружили его, когда пробрались в мой дом. Он что, принес мне письмо, в котором говорилось о подрыве моста? Вы знаете, что в нем? Совершенно сбитая с толку, я взяла конверт. Да, я прочел его от начала до конца. Лицо Александра потемнело от гнева и мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что я каким-то боком причастен к этому ужасу». «Вот так дела. Что же такого ужасного в письме?» — спросила я, совершенно сбитая с толку. «Посмотрите сами». Барон отвернулся к окну. «Мне пришлось сделать вид, что я читаю». «Но почему вы пришли с этим ко мне? Мне кажется, вам нужно было довериться Эммету». Я с трудом могла говорить, находясь под впечатлением от происходящего. Леди Мэрифорд. Как только я увидел возле своего дома дам из плюща и клевера, то сразу догадался, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Тем более, что они были странно одеты, устроили скандал и столпотворение у ворот. На его губах появилась улыбка. Я сразу подумал, что кто, как не вы, могли послать эту гвардию. А значит, в моем доме есть то, что очень вас интересует. Только скажите мне, как вы узнали о письме? Почему захотели заполучить его? Можно я оставлю это в тайне? Я тоже улыбнулась ему. О да, пусть так и будет. Барон целую минуту смотрел на людей, снующих по тротуару, а потом сказал, «Леди Миранда, я пришел к вам, зная, что вы обладаете сильным характером, стойкостью, а также прямолинейностью. Вы, конечно же, все расскажете Эмету, и это правильно. Просто я не могу безучастно наблюдать, как моя матушка совершает ужасные ошибки. Но самое страшное в том, что она, скорее всего, делала что-то и похуже. Будьте осторожны, леди Миранда». Я обещаю вам, что со мной все будет в порядке. Мне вдруг стало невероятно легко на душе. Оказывается, в мире много хороших людей, даже среди тех, о ком складывается совершенно противоположное мнение. Возможно, этому мне тоже нужно научиться. Ведь, как говорил Бальтасар Грасян, порядочность обнаруживается в речах, но куда вернее в делах. Тут нужны внимание приострые. Наблюдательность неустанная, суждение трезвое. «Могу ли я спросить кое-что еще? Александр вопросительно взглянул на меня. «Да, конечно. Что вы хотите знать?» «Мисс Мария Фордсон обручена?» Я сначала не поняла, к чему тут Мария, а потом до меня дошло. Барон заинтересовался хозяйкой чайного магазина. Насколько мне известно, нет, но я не берусь утверждать. Я пожала плечами, не в силах скрыть улыбку. Может, вам лучше спросить у нее лично? И тут дверца экипажа с треском распахнулась. Мне даже показалось, что она сейчас слетит с петель. «С вами все в порядке?» На меня смотрели темные взволнованные глаза Эмета. «Алекс, что ты хочешь от моей невесты?» Герцог был взъерошен, на его щеках горели красные пятна, а скулы не переставали двигаться. За его спиной стоял Флойд Барчем с растерянным, но веселым выражением лица. Увидев, что я смотрю на него, управляющий развел руками, словно говоря, «Я здесь совершенно ни при чем.